119. События земные пойдут и идут соответственно звездным знаком, неотвратимых их путь. Спокойствие нужно для сохранения состояния равновесия, чтобы быть прочной опорой узлов света планетных. Каналы связи будут напряжены до чрезвычайности. Потому утверждается спокойствие. Символ Виденный во сне реки, сломавший лед правильно. Прибывает и замерзает поверхность, едва светила спрячет за тучу, но тонок слой льда, под немогучее течение жизни оно взломает лед с минуты на минуту, но лодка приготовлена, весна идет, подходит долгожданные сроки. Нависли события грозно готовьтесь встретить их во всеоружии духовных доспехов. Течение жизни вышли из-под контроля рук человеческих. Я у руля. Можно ли остановить реку, ломающую оковы свои, Навстречу лучам весеннего солнца? Соберите мужество. В час смятения нужно мужество. Всему свое время, и время каждой вещи под солнцем. Мудрых зову бодрствовать при узловых событиях. Бьет двенадцатый час. В скобках. Запись сделана утром около 4 часов 45 минут. Потом пошел на работу. Вернулся около часа и, заходя в свою комнату, просил Нинку в присутствии Людмилы С. взять эту тетрадь с записью с моей комнаты. Она принесла, я им прочел. Так. О смерти Сталина нам сообщили на службе после 12 часов дня. Вышесказанное удостоверяем и правильность сообщения и свидетельствуем.